Глава пятнадцатая. Хронометр Го торопился к резиденции часоглава. Однако передвижение по улицам города подчинялось своим законам, и нарушение их могло привести к печальным последствиям. К каким именно, Го не уточнял, но нарушать правила порядочному хронометру не пристало. Так ведь недалеко и до проявления неуважения к порядку. За это и разжаловать могут. А значит, Приходилось идти в ногу со временем и соблюдать ритм. Вокруг кипела жизнь. Состоятельные дамы и господа чакали шаг, заменяя друг друга в нескончаемых очередях. Стоило одному посетителю выйти из магазина, как его место тут же занимал кто-то другой. Не имело значения, что там продавали, спрос был всегда. Точнее, с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед. Экономика бесконечного города должна процветать, а её основой являлись эти квалифицированные покупатели. Другой вопрос, что большинство из приобретённого в скорости отправлялось в переделку, некоторые покупки даже и распаковать-то не всегда успевали. Но таков порядок. Предприятия должны производить товар, население должно его потреблять, и это не подлежало никакому сомнению. Вот и сейчас дверь распахнулась, явив окружающим ослепительной красоты деву с механической собачонкой под стать хозяйке. Всё строго по распорядку. Персоне такого ранга положено иметь домашнего любимца и ежедневно демонстрировать это окружающим. Инкрустации из драгоценных камней сверкали и переливались на солнце, превращая красавец в два блестящих шарика на ножках. Гвоз засмотрелся и едва успел притормозить, чтобы не столкнуться с сим восхитительным чудом. Да чего же искусность здесьшнего мастера! Сразу видно столица, не то что у меня на окраине. Да и какие там мастера? Только глужь и новоприбывшие. Всему-то их учить, наставлять, а они даже ответить по уставу не могут. Всё наровят потратить на себя побольше моего, несомненно, очень важного времени. Хронометр приосанился и окинул всех окружающих горделивым взглядом. Вы все, жители бесконечного города, здесь благодаря мне. После него, разумеется. Кем бы вы стали без старого Го? Никем. Бесполезными, никчёмными будильниками. «Все, чего вы достигли, моя заслуга». Затем, испуганно озираясь, по сторонам добавил, «И его, конечно же, и его». Го мог бы и не оглядываться. На проникновенную речь хронометра не отреагировал ровным счетом никто, из-за чего старику даже стало немного обидно. Молодежь могла бы ради приличия и повозмущаться, вместо того, чтобы снова, как по команде, обменяться порядковыми номерами в очереди. качественно выполнять свою работу, конечно, важно, но такое трудолюбие в столь юном возрасте не щадят себя юнцы. Ох, не щадят. Не зря выбились в бригеты. В резиденцию часоглава старик добрался как раз к назначенному времени, ни секунды раньше или позже. Устав как никак нужно соблюдать, тем более хронометру. Знал бы го, кто из древних его придумал, Наверняка поклонился бы в знак благодарности за проделанную работу. А так пришлось довольствоваться только мысленными пожеланиями всяческих благ мудрейшим старцам. Обительча со глава внушала го благоговейный трепет. Просторные светлые тажи, казалось, были созданы только для того, чтобы нести радость всем часам, от мало до велика. А ведь тут тебе ещё и учасливый консультант и механические питомцы и удобная банкетка. В общем, идеальная гармония внешнего и внутреннего. Поистине жилище, достойное самого его светлости. Счастливый Го подошёл к работнику и взял предложенный им бланк. Хронометр Го. Спешу предупредить, что на каждого посетителя отводится по 3 минуты 7 секунд. Будьте любезны заполнить бланк в установленное время. и пройти на следующий этаж для получения дальнейших указаний наших специалистов. Спасибо, что воспользовались услугами наших консультантов. У вас осталось 2 минуты 50 секунд. Покряхтывая, хронометр принялся старательно выводить каждую букву в драгоценном документе, дававшем надежду на личную встречу с великим часоглавом. Подумать только. Он дождался этого. Мечта всей долгой жизни могла исполниться через 9 этажей. И вот тогда-то он расскажет ему всё: и о своём восхищении мудрым правлением светlosti, и о собственных стараниях на благо общества, и о, в общем, обо всём, на что хватит отведённого для аудиенции времени. Не забыть бы ещё упомянуть о незаконном проникновении в страну часов. Всё же это основная причина, по которой Го ушёл с поста во внеочередное время. Вот, не сравненное, держите. Улыбающийся старик протянул документ и намеревался отправиться дальше. Что? Что это? Перепуганная служащая схватилась за голову. Вас что, не учили ставить красивые точки? Да как так можно? Посмотрите, насколько хороша моя И насколько безобразно ваше. Это же это хронометр. Вы оскорбляете его сиятельство своей уродливой точкой. Немедленно переписывайте всё. Бриджетта разорвала в клочья испорченную анкету и сунула в руки хронометру новую. Так ведь ят нему время у других. Хронометр, о чём вы? Вы видите здесь кого-то ещё кроме нас?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 Спасибо, что воспользовались услугами наших консультантов. У вас осталось 2 минуты 50 секунд. Простите несовременное, более я не допущу подобных оплошностей. Пока го заполнял форму, девушка не спускала с него глаз, и только когда точка, причина всех страданий старика, была поставлена, немного успокоилась. Смотрите, уже намного лучше. Но все же еще немного попрактикуйтесь. Думаю, если вы раз пять перепишете, то получится уже неплохо. Каждый последующий бланк давался все сложнее. Слишком уж большая ответственность лежала на плечах хронометра. А ну-ка к часоглаву не понравится точка. Усилия хронометра и главная бригета будут не только напрасны, но и могут навлечь на них гнев его светлости. Дрожащими си руками Го принялся заполнять последний лист. Как ему показалось, эти каракули выглядели намного хуже, чем в первый раз, но бригетс, слегка поморщившись, сказала: "Отличная работа, хронометр", и указала на выход. Го замешкался, не зная, что необходимо сделать: возвратиться на своё рабочее место или подняться на второй этаж. "Ну уже, хронометр, Почему вы медлите? Идите. А вверх или назад? Куда хотите, туда и идите. Не буду же я заставлять вас. Растерянный го смотрел то на выход, то на лестницу на второй этаж до тех пор, пока за спиной не послышался недовольный голос. Хронометр. Отведённое для консультации время истекло. Прошу покинуть помещение, иначе я буду вынужден сообщить охране. Услышав это, Старик, не оглядываясь, бросился к лестнице. Если сразу не выгнали, значит, шанс на встречу остаётся, и непременно стоит использовать его. Второй этаж ничем не отличался от первого. Такой же знающий своё дело, профессиональный консультант, такие же механические канарейки и банкетки для гостей. Всё для посетителей, всё для народа. Гу осторожно, почти крадучись, подошёл к консультанту. Приветствую любезная. Мне бы бумаги заполнить, чтоб с его светлостью повидаться. Солидная дама Бригет молча протянула хронометру стопку бланков. Просмотрев с десяток, го очень удивился. Простите, но они же все одинаковые. Вы уверены, что необходимо заполнять все? Хронометр, вы сомневаетесь в моей компетенции? Упаси его светлость, нет, конечно. Просто хронометр, прежде чем идти сюда, вам бы следовало ознакомиться с новой редакцией протокола, регламентирующего посещение резиденции его сиятельства. Я вынужден о подать запрос на проведение экзаменов для подтверждения вашей квалификации. Вы же хронометр, свет общества, как вам не стыдно? Несчастному го хотелось провалиться куда-нибудь на первый этаж. дальше от такого позора. А лучше отправиться прямиком к своей любимой роще, к новоприбывшим. Да вот долг обязывает лично отчитаться перед часоглавом. Простите великодушно, не имел возможности, почтовые отправления на пост ещё не доставляли, совсем не ведауч оказался. Однако изучу все непременно изучу всё по возвращении. Старик начал кланяться, и гнев дамы Бригетта чуть смягчился. Так вы, не из бесконечного города, сказали бы сразу, что сокраен. Что ж, надеюсь на вашу сознательность, хронометр. А теперь заполняйте. Мне ещё нужно будет обеспечить вашими бумагами все отделы и подразделения. Вы представляете, сколько это работы? Ох, любезный, я и не знал, что здесь так строго с этим. Примите искренние извинения за неудобства, причиненные моим незнанием. Го показалось, что прошла целая вечность, но стопка бланков все не заканчивалась и не заканчивалась. Да и молчание стало тяготить одинокого старика, которому хотелось, если не за душевных разговоров, то хотя бы неопределенного хмыканья, создающего видимость диалога. А что, его светлость действительно так строго к точкам относится? «Не огорчу ли его своими, как думаете?» «Каким точкам?» «Да хоть не ставьте их вообще, кому какое до них дело!» «Лишь бы суть вашего заявления была ясна!» «Так ведь...» «Хронометр, не отвлекайтесь!» «У вас еще пятьдесят шесть бланков осталось!» Соблюдать тишину посетителю оказалось сложно, поэтому он вновь принялся за расспросы. «И много ли здесь отделов, дорогая?» Дама оторвалась от переписывания документов. "Почём мне знать? Моя работа предоставить необходимое количество копий всем желающим. Кто захочет экземпляр, тот и возьмёт, а не понадобится, так после вашего ухода выброшу". Глаза несчастного хронометра округлились от ужаса, а голос предательски задрожал. "Как вы выбросите со спокойной совестью?" Не хранить же мне всякую бесполезную макулатуру. Несравненное, а мне точно нужно всё заполнять. Да, хронометр. Не буду же я за вас подобной ерундой заниматься. Простите, но правила есть правила. У вас осталось 54 бланка. Говорить что-то ещё у старослужащего не было ни малейшего желания. Он понял, насколько сильно устарел для жизни в столице. с её строгим следованием всяческим протоколам и предписаниям. Соблюдать всё. У него просто не хватит здоровья. Пожалуй, на следующем этаже надо будет сразу пасть ниц перед консультантом за его самоотверженный труд. И вот он. Долгожданный третий этаж. Точная копия предыдущих Разве что у канарейки отвалился винтик и позвякивал в корпусе птицы, из-за чего по ставой не мог ни на чём сосредоточиться. Здесь его ожидала юная особа с абсолютно круглыми огромными глазами, на столе у которой стояло множество пустых чашечек с остатками масла. Минеральное? участливо поинтересовался Го. Синтетическое, конечно. Ещё бы я минеральное пила. Что вы хотели? Мне бы к его светлости. Что заполнить надобно? День, день, день. Гость с девушкой обернулись в сторону неисправной канарейки. Держите. Это ваша анкета посетителя. Когда будет готово, сообщите. Консультант опустила голову на стол и закрыла уши руками. Хронометру даже стало жаль её. Птица действительно могла заставить понервничать любого. а уж если доведется с ней провести целый день. Страшно представить весь этот ужас. Поэтому сочувствующий девушке хронометр положил документ на стол и начал осторожно будить уснувшую сотрудницу. Механическая птица своим динь-динь-динь справилась с задачей намного быстрее. Под недовольное бормотание в канарейку полетела одна из чашек — а остальные оказались перевернуты, и остатки масла перепачкали все бумаги, находившиеся на столе. Вы в своем уме, хронометр? Что вы натворили? Вы можете хоть что-то сделать нормально? Переписывать. Еще чего не хватало. Сами испортили все. Сами разбирайтесь. В конце концов, я трачу на вас свое время. И вообще, вы метайтесь отсюда. Вверх. Вниз? Вверх? Что я скажу начальству, если вы уйдёте, не встретившись с его сиятельством? Охрана, сопроводите посетителя на следующий этаж. По долгу службы хронометр не отличался особой впечатлительностью, но с третьего этажа выбегал с такой скоростью, какая ему не давалась и в молодые годы. Пока господ поднимался по ненавистной лестнице, его анкета посетителя превратилась в небольшой скомканный промасленный шарик. Несколько раз выпадавшие из трясущих си рук, охранники по очереди хватали бумажку и возвращали владельцу. На четвёртом этаже документ был измерен с помощью линейки вдоль и поперёк. Охранометер узнал, что пятая строка превышает все допустимые нормы на полмиллиметра, в то время как восьмая на целый миллиметр меньше. Впрочем, никаких иных нареканий у консультанта не нашлось. И переписывать ничего не понадобилось. Пятый консультант тоже грубых нарушений не выявил, только добавил несколько очаровательных завитушек и нарисованных шестерёнок, чтобы бланк не выглядел слишком формальным и унылым и не печалил его сиятельство. Старик с тоской посмотрел на выход. Отступать было некуда. Путь преграждали огромные напольные часы размером со шкаф. попросить их, чтобы отпустили домой, что ли? Так ведь нарушителя, о котором нужно доложить, и его светлость может обидеться. Вот что теперь ему горемыки делать? Панур иго молча протянул хозяйке шестого этажа бумажку, назвать которую документом не повернулся бы язык ни у кого на свете. Э-э, переписывать. Настоятельно вам рекомендовала бы хронометр Сколько? Какие требования? Ай. Пойду я не сравнинный, вернусь на рабочее место. Негоже мне тут прохлаждаться. Что вы себе позволяете? Вы же находитесь в резиденции самого часоглава. Вы смеете не испытывать восхищения? И без того уставший го не на шутку перепугался. А ну как доложит его светлости, что он такой растакой, перечит указом. Глядишь, понизят в ранге до простого механизма и забудут, как звать-то. Не обессудьте, прекрасное, стар я стал. Тяжело-то по лестнице так высоко забираться. А что ж вы лифтом не пользуетесь? Гони не нашёлся, что ответить. Если бы он знал про тот лифт. Хронометр, будьте добры, ещё раз перепишите на всякий случай анкету, и я вас проведу к его сиятельству. Пока вы прогуливались по резиденции, приблизился час прославления великого часоглава, и теперь я не могу уделить вам слишком много времени. Пожалуй, это был самый радостный момент для старика, с такой лёгкостью прошедшего ненавистный этаж ненавистной обители. Я мигом, несравненная. А что писать-то? К нам в глубинку новые законы не прислали ещё. Вот я и явился неучем. Да что хотите? Главное, чтобы документ был. А о вашем визите я ещё утром сообщила его сиятельству. Год так и рухнул настоящий рядом стул. Так что ж, зазря всё было? Но почему же? У вас своя работа, у нас своя. Каждый должен исполнять своё предназначение и не оглядываться при этом на всех остальных. Только так и поддерживается порядок. Хронометр, я не люблю нарушать устоявшиеся правила, не медлите. А пока вы сочиняете, я проведу краткий инструктаж вместо наших парней с верхних этажей. Уж больно они строги, не осилите вы их науки. Итак, перед часоглавом необходимо пасть Ниц, ибо он велик. Также, согласно постановлению номер... Ох, кому я это рассказываю? В общем, со вчерашнего дня обращения его светлость... является формальным канцеляризмом и не приветствуется в использовании. Теперь мы обращаемся к его сиятельству, что в полной мере отражает суть нашего правителя. И последнее, самое главное, молчите не слишком громко, иначе это будет выглядеть неуважением к его све... сиятельству и помешает ему сосредоточиться на вашей проблеме. Также не стоит молчать слишком тихо, поскольку таким образом вы показываете своё безразличие к вашему же вопросу. А если он безразличен даже вам, то какое до него может быть дело че со главу? Готово? Пойдёмте. Консультант выхватила бланк, на котором заслушавшийся го только и успел, что поставить точку, и потащила хронометра к лифту, находящемуся с противоположной от лестницы стороны. Опомнился же посетитель лишь когда оказался в тронном зале посреди часов со всей резиденции, уткнувшись лбами в пол. Каждый служащий по очереди читал стихотворную оду собственного сочинения в честь его сиятельства. Несмотря на любопытство, хронометр не осмеливался даже по сторонам оглядеться. Кто его знает, какие тут нынче правила и самое главное наказание за ихнее исполнение. не зря же инструктажи проводят. Поэтому он с досадой рассматривал узор на полу, дослушал стихи. Путь-то такой преодолел не забавы ради. Гуляет по стране нарушитель, и неизвестно, какую угрозу может нести жителям, и неведомо о том никому, кроме старика Го. И как доложить о том, бог весть. Новые инструкции-то ещё не прислали.